Глава 25. Близ Одера. Вырулить на бетонную полосу трудно, колеса застревают в грязи. Вылетаю первым. Командир полка остается на старом аэродроме, пока не поднимется в воздух последняя машина. Снижаюсь на зеленый круглый аэродром среди леса, его недавно оставили немцы. Берлин в 70 километрах. Линия фронта в 6. К нам еще не успели прибыть зенитки. Даю летчикам приказ садиться на летном поле, с сбреющего, так как в воздухе фокеры. Они шли бомбить переправы через Одер. По радио передаю командиру полка, что вблизи аэродрома пролетела группа вражеских машин. Закатываем самолеты в лес, тщательно их маскируем. На аэродроме не остается ни одной машины. На ночь располагаемся в нескольких километрах от аэродрома в имении какого-то немца. Рано утром. Еще было темно, мы поехали на аэродром. Дежурные летчики сидят в самолетах, чтобы вылететь по первому сигналу. Чупиков, Куманничкин и я пошли на КП. Давид Связной был уже там. Небо над лесом чуть посветлело. Стояла предрассветная тишина. Воздух был спокоен. Командир держит в руках ракетницу. Вот-вот даст сигнал на вылет дежурного звена. Всматриваюсь в небо и вижу, к аэродрому направляются до 30 Вульфов. Туча, товарищ командир, фокеры. Но залетать уже поздно. Самолеты врага перешли в пикирование. Засвистели бомбы. Прыгайте в щельтовать, командир! кричу я и прыгаю сам в ямку, одноместное убежище. Оно уберегает от пулеметно-пушечного огня и от осколков. Здесь опасно бывает только прямое попадание. Летят, свистят, разрываются вражеские бомбы. Несколько бомб пролетело с шипением, значит, они упали совсем рядом. Другие летят со свистом, значит, упали дальше. Успел ли Хайд добежать до ямки? Хорошо, что замаскировали самолеты. Прислушиваясь к звуку падающих бомб, Крёву вражеских самолетов Начался пулеметно пушечный обстрел. Значит, все бомбы уже сброшены. Второй заход. Вдруг раздался страшный грохот. В воздухе столкнулись два Фокера. Развалились и упали где-то на окраине аэродрома. Теперь с Фокеров бьют под углом в 90 градусов. Смотрю на часы. Прошло 15 минут. Немцы, вероятно, решили блокировать аэродром. Сейчас прилетят бомбардировщики. Вблизи линии фронта таких аэродромов, как наш, три. Врагу это, конечно, не по вкусу. Прошло двадцать долгих минут, а немцы все не уходят. Как-то мы не успели их отогнать. В следующий раз будем умнее, на войне учат и учатся. Наконец все стихло, вылезаю из ямки. Со всех сторон сбегаются летчики. Все в порядке, машины целые и невредимые. Лес спас самолеты. Подхожу к Чупикову, он мрачен. Ничего, товарищ командир, злее будем. Геройский вел себя во время налета Давид Хайт. Он увидел, что техник, побежавший к щели, упал, его ранило осколком. Хайт бросился к нему на помощь, сорвал с себя рубашку, разодрал ее, перевязал техника и вынес в лес. В хрупком подростке проявилась огромная сила. Вечером командир полка собрал нас на аэродроме, объявил комсомольцу Хайту благодарность. Давид награжден медалью за боевые заслуги. С этого же дня мы начали активные действия. Вылетали по зрячему, увидев противника с аэродрома. Результаты сказывались. Немцы опасались залетать к нашим переправам на Одере. Противник отказался от использования Ю-87 на этом участке фронта. Он предпочитал действовать большими группами фокеров. Сбросив бомбы, они становились истребителями, выполняя таким образом роль и штурмовиков, и истребителей. Шло расширение и укрепление плацдарма, захваченного советскими войсками на западном берегу Одера. Река в этом месте широка и глубока. К тому же начался ледоход. но ничего не могло остановить наступательный порыв советских войск.